Глава 15. Молодой белобрысый капрал Маржак по петушиному лёгкие перепрыгивал через рельсы, проворно пересекая железнодорожные пути. В тупике стоял вагон чешской контрразведки. К его крыше с неоструганного временного столба спускается телефонный провод. Маржак вбежал в салон, вытянулся. Майор Катера сидел за столом, читая утреннее донесение. Оторвался от них, велел докладывать. Услышав имя Володя, он привстал, спеша взять у капрала клочок мятой грязной бумаги. 5 минут спустя рука катера протянулась к телефонному аппарату. Офицер вышел на площадку вагона. Напротив стоял состав обжитых чехсловаками теплошек. Их наружные стены отделаны резной кедровой корой, замысловатыми барельефными изображением. У каждой теплушки основательно устроена лестница с удобными ступенями. Чешские части всегда обустраиваются так. А если им предстоит пробыть на станции не менее недели, легионеры больше не желают воевать против красных на фронте, но они взяли на себя охрану железной дороги в Белом телу, где из-за безмозглой политики колчаковцев собираются целые повстанческие армии. Катер окидывает взглядом сытых, хорошо обмундированных легионеров. Что высыпав из состава, прогуливаются или избиваются в группки. Одна из таких кучек забавляется с ручным медвежонком. Двое чехов играют на скрипках. Несколько минут майор наслаждается славянской рапсодией дворжика. Даже в промозглое, бесрадостное утро ощущается домашняя теплота. Катира вернулся в салон и отдал распоряжение. Раздались свистки команды, могучий, слитый топот. Вдоль состава встал строй в несколько рядов, сплошной забор из штыков. Чётким отработанным шагом, отделение за отделением легионеры стремительно ушли в город.